декабрь 1956 года. Все, кто бежал на смену, разбирали из ящика заводскую многотиражку, читали на ходу. Освоили резку толщи стальной и забрали автомат. Инженер, и рабочий, каждый герой пытливому нет преград. Борь, Борь, взгляни, это же про тебя написано. И про Лёшку Макарова. Где? Где про Борь? Покажи, Кать. Молодой инженер Борис Смирнов готов был сквозь землю провалиться, горел со стыда. Зачем он только пошел сегодня на работу вместе со всеми общежитскими? Как будто не мог обождать немного. Тем более яичница опять вся сгорела. Хотя кто ж знал, что именно сегодня, как на грех, выйдет эта самая многотиражка. Борис сунул газету в карман Тулупчика и повернул от проходной направо, чтобы не идти по главному заводскому проспекту вместе со всеми. Здесь, за старыми корпусами и погаузами, был почти темно. Фонари стояли редко и горели слабо. И ветер, ледяной ленинградский ветер сразу ударил в лицо, словно караулил за углом. Борис, родившийся и выросший в Харькове, никак не мог взять в толк, почему в Ленинграде ветер всё время в лицо. Идёшь в одну сторону в лицо, поворачиваешь обратно опять в лицо. — Оттого все ленинградцы и ходят, сутулившись и засунув носы чуть не в подмышки. — И темно с утра до ночи. Борис споткнулся о рельс, упал на колени и зашипел от боли. Слезы выступили на глаза. — Хорошо на митинге говорить. Вперед даешь, не посрамим, навалимся на трудности, сдадим срок. А как на самом деле сдюжить, если ничего не получается? — Да. Но не получается ничего, технологий нету. Электроприхватчиков нету, сварочных аппаратов нету, да и сталь такой толщины никто не знает, как варить. Как бы завалено заказами, всё, скорее, скорее, быстрее, быстрее. Никто после смены не расходится, все до ночи за чертежами и расчётами сидят. А ночью в общежитии холодно, матрасы дияло всё сырое. Поесть нечего. Заводская столовка по ночам не работает. а в город в очереди идти. Где там?» Борис поднялся, отряхнул колени и, прихрамывая, заковылял дальше. «Или вот взять тот самый аппарат?» Сергей Ильич тогда схему кинул и сказал, «Разбирайтесь и работайте». А как работать? Как? В институте новые аппараты не учили изобретать. Да и старых никто из выпускников кораблестроительного в глаза не видел. Сидели они тогда с Макаровым, сидели и ничего не высидели. Сергей Ильич такую вылочку устроил вспомнить страшно. «Макаров что?» Макаров Сергею Ильичу не подчиняется, а Боря решил уходить с завода. «Ну, как остаться после публичной порки?» Сергей Ильич даже слушать ничего не стал, когда Боря попытался оправдаться. За пятнадцать минут он доделал свою же схему, Мура велел Боре вычертить ее и отдать разработчикам. «Боря вычертил и отдал». потом оказалось, что создан какой-то доселе невиданный газофлюсовый резак, который теперь пойдёт в эксплуатацию на все судостроительные заводы. А Борису Смирнову и Алексею Макарову за изобретение полагается премия. Явился корреспондент из многотиражки, очень симпатичная девчонка, между прочим, и готово дело. Вот она, статья. В статье расхваливает его, Бориса. Пишут, как он по-новому, по-коммунистически работает. А он не работает по-коммунистически, а только и думает, как дезертировать с трудового фронта. Хорошо Сергея Ильича у него все получается. Не голова, а дум советов, как говорится. За что не возьмется, раз-раз и придумает. А остальным, таким как Боря, что делать? Вот что. Нужно добиться... чтобы в многотиражке написали опровержение. Борис Смирнов никакого резака не изобретал, а изобрёл его начальник конструкторского бюро, так, по крайней мере, честно. Очень вдохновлённым мыслью про свою честность, Борис взбежал по чугунной лестнице на второй этаж. В КБ вовсю кипела работа, горели все лампы, слоями висел сизый папиросный дым, играло радио, словно никто на ночь и не уходил. — Сергей Ильич, мне нужно с вами поговорить. — Что ты, Борь? Начальник собирал в тубус какие-то очередные синьки. Он был в глухом синем свитере, надетом под пиджак, в белых бурках, на голове овчины треух, хотя в помещении не продохнуть от дыма, и отопление жарило на полную. — Мне правда нужно, — повторил Борис, глядя в пол. — Я сейчас не могу говорить, Борь. главный инженер всех собирает потом потом сергей илич я так не могу я наверное не гожусь для такой работы аппарат вы придумали а написали что я а это не я у меня не получается ничего я даже не могу боря перебил его сергеевич не у кого не получается сразу я тоже не могу но могу подай мне вон ту папку ну с завязками так И пока мы будем совещаться, попробуй прикинуть, можно ли нержавейку варить автоматами, а не вручную. Более словно стал бенал. Как? Опять задание? Он же ещё ни с одним не справился, а с резаком так позорно провалился. О автоматов режима нету, чтобы нержавейку варить, пробамбатал он, первое, что пришло в голову. Так вот я тебе и прошу прикинуть, как с этим быть, сказал Сергей Ильич с досадой. Папка выпала у него из-под мышки, Борис поднял. Ты головой пошрупь немного, боль. Давай, давай, брат, не как до мне. По дороге к главному инженеру Сергее лич старался думать не о работе, а о Москве, чтобы немного просветлело в голове. Но не светлело. Кажется, температура поднимается, знобит так, что аж зубы стучат. Да и московские его дела не решены, и совсем непонятно, как именно их решать. И вряд ли они проще, чем все сегодняшние заводские проблемы. Хорошо бы вырваться, хоть денька на два. Но где там? Кто его отпустит? Да он и сам ни за что не уедет в такое горячее время. Сергей Ильич усмехнулся, задра на лбу треух. При мысли о горячем времени ему вдруг стало невыносимо жарко. Как там в песне поется? Прежде думай о родине, а потом о себе. Так карт. Начальник КБ думал не столько о Родине, сколько о ледоколе. В эту минуту, когда его никто не мог видеть, Сергей Ильич готов был признаться себе, что постройка одной махины, за которую взялись с таким энтузиазмом, дело не то, что сложное, а почти невыполнимое. Взять хотя бы подъёмные краны. У всех заводских кранов грузоподъёмность 6 тонн. остальные листы, из которых будут собираться секции, по 7 тонн каждый. И что делать? Устанавливать более мощные экраны, на это уйдёт уймо времени, тонны бумаги. 7 кругов бюрократического ада нужно преодолеть. Передать обработку крупногабаритных листовых деталей на другой завод. А как же честь адмиралтейцев, которым доверено такое важное дело? А как же трата государственных средств? Ведь придется возить металл и шаблоны сначала в одну сторону, а потом обратно, на Адмиралтейскую верфь. Это же какие деньги? А страна только-только после войны отстроилась. На каждом шагу загвоздка. Никто в мире никогда не строил подобного корабля, и спросить не у кого, и поучиться негде. Приходится на ходу придумывать, за все отвечать, брать на себя ответственность не только за своих ребят из КБ, но и за производство. А это, ох, как непросто. Сергей Ильич вошёл к главному инженеру, когда уже все собрались и что-то бурно обсуждали. В кабинете плостами висел копоросный дым, от которого жёлтый свет лампочек казался синим. Тулупы и полушубки дорогой возвышались на стульях, выставленных вдоль стены. На чёрной школьной доске начерчено мелом. Главный инженер зайдя однажды в КБ, увидел такую доску у Сергея Ильича и приказал в свой кабинет тоже поставить. "Опаздываешь, Сергей Ильич", оглюнувшись, сказал главный инженер с неудовольствием. "Давай, давай, подключайся". Сергей Ильич кинул свой полушубок сверху, отчего вся гора одежды покачнулась и медленно и бесшумно сползла на пол. Никто не обратил внимания. Вот так-то, товарищи. Главный технолог расстегнул пуговицу на пиджаке, сильно вздохнул и застегнул опять. — Это на сегодняшний день первоочередная задача. Как решить, пока не знаем. Сергей Ильич подсел к столу, пристроил тубус и папку. — Решать нужно оперативно и быстро! По-коммунистически! — внушительно изрек моложавый человек в кителе. Сергей Ильич видел его впервые и от мгновенно возникшей неприязни сказал. Оперативный и быстро это одно и то же. Человек в кителе ему не понравился, да и лихорадка усиливалась, будто она не ладна. Сергей Ильич чувствовал её, вкратчивая неумолимое движение. Вот-вот заполнит всего Сергея Ильича. Для мысли и для дела не останется места. А вы что предлагаете, товарищ? спросил человек в кителе довольно миролюбиво. Тянуть и медлить. — Тянуть и медлить — это одно и то же, — повторил Сергей Ильич. И кто-то из соседей ощутимо пнул его ногой под столом. От пинка начальник КБ немного покачнулся. — Э-э-э, — протянул главный инженер. — Ты, Сергей Ильич, того... К словам не цепляйся. Товарищ генерал за дело болеет. Не просто так говорит. — Генерал Гицко, — представился Китель. Вы опоздали. Мы с вами не познакомились. Но вы начальник первого отдела, продолжал главный инженер. Первый отдел. Так называлась спецчасть, отвечавшая за соблюдение секретности на всех объектах. Я так и подумал. Значит, железнодорожники отказываются доставлять Форштевень и Ахтерштевень. громко продолжил главный инженер, косясь на Сергея Ильича. Не проходят по габаритам. Какие будут предложения, товарищи инженеры и мастера, что предпринять? Все опять разом заговорили, застучали ладонями по полированному светлому столу, заваленным усинками. Необходимо подключить партийное руководство железной дороги. Перекрывая остальные голоса, проговорил генерал Гитцков внушительно. «И разъяснить железнодорожникам! Для коммунистов невыполнимых задач нет!» «Форштевень тридцать тонн, кажется», — расстегивая пиджак и вздыхая, проинформировал главный технолог. «Ах, Терштевень, сколько?» «Восемьдесят», — подсказали с другого конца стола. «Вот-вот!» «Ни одна железнодорожная платформа такой груз не возьмет!» Да и полотно вряд ли выдержит. Так ведь строительство нового ледокола требует нового отношения к делу, продолжал Гицко. Нужно навалиться на трудности и устранить их начисто. Каждый коммунист должен понимать, на каком объекте он трудится. А всякие отказы, есть саботаж. Происла пауза. Главный инженер встал, Протиснулся к окну и распахнул форточку. В жаркую комнату сразу повалил морозный пар. — А ты что молчишь, Сергей Ильич? — Я считаю, что им не нужно самим варить. Собирать по частям прямо здесь, у нас. — Да там сталь по сто пятьдесят миллиметров, — неуверенно возразил кто-то из инженеров. — Как ее варить такую? Порожек тёрства, оценил генерал Гитцко. Сергей Ильич потёр глаза, высоко на лоб сдвинулочки. Лихорадка. Лихорадка. Прилечь бы вот прямо здесь. На стульях и чтоб сверху навалили все тулупы и шубы. Может, станет чурочку теплее и перестанет колоть в глазах. а становится кузнечный молот в голове. — Я начал расчет режимов, при которых наши сварочные аппараты смогут варить такие толщины. Еще на минувшей неделе начал, — проговорил Сергей Ильич и открыл папку с тесенками. — Вот здесь начальные прикидки. Выходят. Вы предполагали, что завод столкнётся именно с такими трудностями, товарищ инженер, поинтересовался генерал Гитцко. Заранее предполагали и не поставили в известность тройку. Тройка это директор, партторг завода и партторг ЦК, подумал Сергей Ильич Медленно. Два партторга и один директор. Тройка по теории прочности. Тройка по математике. Не густо. Я поручил инженеру Смирнову продолжить расчёты. Вы говорил начальник КБ, изо всех сил стараюсь выгнать из головы все эти грозные тройки. Мне кажется, работу такого рода провести можно. Когда кажется, сам знаешь, что нужно делать, проговорил главный инженер задумчиво. Да он дело говорит. Вдруг вступил старший мастер дядя Коля Лагунов. Помороковать треба с первоначало, а там сварим. Что ж не сварить? А если запорим штевни, кто отвечать будет? Я, сказал Сергей Ильич, и все посмотрели на него. Но «Ну, не ты один ледокол строишь, знаешь ли, перебил главный инженер. Давай к доске, на ладар. Показывай свои расчёты. Сергей Ильич поднялся было, но тут навалилась такая слабость, что он плюхнулся обратно и прикрыл глаза. — Ты чего это, Сергей Ильич, не спал, что ли? — Эй, да у него лихорадка, горит весь. — Давай, звони в медпункт, ребята, пускай врачиха подбежит. Сергей Ильич сквозь пелену в голове думал только о том, что ведет себя не слишком прилично. — Еще дамских обмороков в кабинете главного инженера не хватает. — Тройка по поведению. — Не нужно врача! — сказал он, стараясь, чтобы прозвучало твердо и решительно. — Я сейчас подойду к доске и все покажу. Последнее, что он помнил, это как дядя Коля, — сказал, качая головой. — Вот ведь жалость какая, ежели помрет. — Да. Толковый инженер, хоть и молодой.